глава 5 между льдом и пламенем командир а ты не слишком много запланировала насупилась Искрелла. много дракон удивленно изогнул смоляную бровь я не перечислила десятой доли того что нам предстоит сделать пока дух осмысливал услышанное хорхи снял с пояса небольшой мешочек и вытряхнул оттуда несколько кристаллов похожих на ледовые осколки целительские сканеры. Я видела такие у Лейлы. Они помогали следить за ранами и контролировать эффективность лечения без использования дополнительных заклинаний. Редкие артефакты и безумно дорогие. Кора, как твоя нога? Хорхе пересел ближе, активируя амулеты. Щеки опалило румянцем. Пришлось наклониться к листику с фруктами, чтобы скрыть смущение». Раны командира были куда серьезнее моих, но даже в такой ситуации он проявил удивительную галантность. «Намного лучше, спасибо!» — тихо ответила, осторожно пошевелив пальцами. Восстанавливающая мазь и холодный компресс помогли снять боль и отек. Остался только крупный, напоминающий чернильную кляксу синяк. Он приковывал взгляд, напоминая о некоторых подробностях лечения. «Мамочки!» Меня раздевал и касался незнакомый а... муж. Повезло еще, что я лодыжку подвернула, а не бедром ударилась. Да и сняли с меня только чулок, а он был плотным, из теплой шерсти, совсем не кружевной и ни капельки не соблазнительный. Хотя командир не в том состоянии, чтобы чулки и ножки разглядывать. «Во имя девяти богов, о чем я вообще думаю? Он ведь ради лечения на это пошел, кот-свидетель!» «Мне нужно еще раз осмотреть тебя». Дракон нахмурился и поднес амулеты к моей ноге. Он неверно трактовал мою реакцию и решил, что я соврала насчет улучшения. К счастью, ледышки встали на мою сторону, и едва хорхи коснулся ими синяка, сканеры сменили цвет на желтовато-зеленый. Насколько я помнила из рассказов Лей, это было хорошим признаком. Нога еще не до конца здорова, но мы точно на правильном пути». — Больше у тебя ничего не болит? — задумчиво протянул командир. — Только совесть! — в мысли ворвался ядовитый голосок из Креллы. — Такому шикарному мужчине голову морочишь? — И еще слово, и я лично Хеймдара призову! — с чувством прошипела. И он шикарный мужчина! Блондин, мечник, бог! Дух притих и, напоследок одарив меня злобным взглядом, вгрызся в крупный плод Агарра. Сомневаюсь, что еда надолго займет ее. Сидеть молча и не покостить дольше минуты у искры не получалось. Кажется, нас ждет очень увлекательное путешествие. «Кора!» — настойчиво уточнил дракон. «Ой, хм, прости, задумалась!» — смущенно улыбнулась. «Ничего больше не болит, все хорошо!» Запнулась, осмотрев помятое платье и испачканный подол. «Искупаться бы и переодеться!» «В двух пещерах отсюда есть горячий источник», — Хорхе словно прочитал мои мысли. «Чуть позже сможешь наведаться туда, если понадобится помощь». «Сама справлюсь», — воскликнула, покраснев до кончиков ушей. «Я с детства была неправильной принцессой и прекрасно обходилась без толпы слуг. Искупаться в источнике сумею и без участия красавца-командира. Вот только что с одеждой делать? Платье я могу постирать не впервой». Во время своих вылазок в лес я не раз оставалась ночевать в домике старой травницы. Мориган многому научила меня, в том числе и не слишком королевским навыкам вроде стирки, сбора целебных трав или приготовления простенькой, но вкусной грибной похлебки. Только даже она не рассказывала, как намагичить новое белье и платье. «Мне ведь нужно в чем-то пересидеть, пока вещи высохнут» осмотрелась, прикидывая, удастся ли замотаться в плащ, на котором я сейчас сидела. Увы, он тоже промок от талого снега, да и чистым его было сложно назвать. Все же падение на пол кареты, а затем и в сугроб давало о себе знать. «Пока будут сохнуть твои вещи, могу одолжить свои», — добавил дракон, заметив мое замешательство. «А, а, а, а ты в чем останешься?» Сейчас Хорхе сидел в одних форменных брюках, рубаха валялась неподалеку. Но после боя она была в таком виде, что впору на ветошь для факелов пускать, а не дамам предлагать. Значит, речь шла не о ней, а стягивать с дракона, пусть и с мужа. Последние штаны я была не готова. Думаю, не стоит. «Кора, я не о тех вещах, что сейчас на мне» хмыкнул Хорхи. «У меня в артефакте хранилище есть запасная форма, три комплекта гражданской одежды, аптечка, немного золота, запас жизненно важных артефактов и... «Мряв!» — добавил Джарван, напоминая, что у нас еще есть кот. «Хм... Пожалуй, наши дела не так уж и безнадежны». Предусмотрительность командира приятно удивила. Высокий пост он явно занимал не случайно. Только я никак не могла понять, почему дракон и его ручной кимрик лично возглавили столь рискованную вылазку. Традиции Дхаргарии были мне неизвестны, но Ергулат никогда бы не полез в бой самостоятельно. В Эйшагире придерживались четкой, жесткой иерархии. Цену имели только маги. Остальные считались низшей кастой и расходным материалом. Одного шамана мог сопровождать целый отряд орков-солдат, готовых собственными телами загораживать колдуна от вражеских стрел и заклинаний. У меня в голове не укладывалось, как сильный маг оказался в самой гуще событий, да еще и своими руками вытаскивал нас с сестрой из кареты. Впрочем, удивляло не только это. Вначале я решила, что командир работал по наводке повстанцев, но, согласно плану отца, бунтовщики должны были ждать нас за следующим перевалом. Они и ждали. Искра читала меня как открытую книгу, и это откровенно нервировало. «В нашей сделке не было пункта, что дух может поселиться у меня в голове и читать каждую мысль. И ладно бы просто читать. Она ж ещё и комментировала. Видят девять богов, так и в дом для умалишённых загреметь недолго». «Потерпи ещё немного, пожалуйста». Искра неожиданно сменила тон. «Я восстановлю силы и поставлю ментальную заглушку». «Спасибо». На миг я растерялась, но вежливости духа хватило ненадолго. «Поверь, меня твои эмоции тоже нервируют!» Уже в привычной нагловатой манере добавилась снежная леди и с вызовом посмотрела на меня, как маленький ребенок. Капризный, своенравный, но очень ранимый. «Хватит!» Глаза искры округлились, в них проскользнули неподдельный ужас и боль. Никогда больше не поднимай эту тему. У тебя нет права...» Она запнулась и с силой сжала плод Агарра, так что сок брызнул во все стороны. Догадка пришла внезапно. Когда-то она тоже была смертной. «Была!» Голос духа дрогнул. «И умерла под Новый год. Хейм вернул меня, подарив новое тело и часть души. Прости. Забыли!» Отрезала стихийница. «Ты им перцах и засаде спросить хотела?» От скорости, с которой дух менял тему, голова шла кругом, но подробности спасательной операции меня и впрямь очень волновали. Я перевела взгляд на дракона. Тот не скучал, и пока я переключилась на мысленную беседу с искрой, принялся чертить на земле магический контур. Вокруг него, мевчаев, скидываясь на задние лапки, прыгал Джарван. На первый взгляд кот просто носился по пещере, мешая Хорхе работать, но, присмотревшись, я увидела, как он рисует в воздухе коготками какие-то руны. Зверек колдовал! Но что именно они задумали? Командир не смог связаться с имперцами из-за магических помех и пока решил заняться картой, — пояснила Искра. «Еще вопросы будут?» Разговорчивость духа настораживала, но и упускать возможность разжиться информацией не хотелось. «А почему Хорхи лично спасал нас с Лейлой?» «У ну, драконов другие порядки. Командир несет ответственность за своих людей и всегда первым идет в бой». Ответ из крыла приятно удивил, но едва в моей душе расцвело искреннее восхищение супругом, дух нетерпеливо заерзал, выдав себя со всеми снежинками. Мандер — редкий смельчак, даже по меркам имперцев. А еще у него чистая душа, и он никогда не бросит леди в беде. Поймав мой заинтересованный взгляд, стихийница принялась расхваливать дракона, а я осторожно скрыла истинные мысли к оконам тишины, как учила Морриган. Надолго такой заглушки не хватит, но если повезет, продержусь пару минут. Понять бы еще, зачем дух соловьем заливается и сватает мне хорхи, Неужели это как-то связано с двенадцатью желаниями и возвращением её силы? Может, за отмену мечты дух платит собственной магией? Тогда неудивительно, почему она столь яростно противится даже мыслям о нашем разводе. «Ой, знаешь, чисто по-женски я сама тебе завидую», — вкрадчиво добавила Искрелло, пододвигаясь ближе и протягивая мне последний Агарро. «Такой мужчина! Шикарный!» согласилась, мазнув взглядом по мощной спине и широким плечам командира. Отрицать очевидное я не собиралась. Хорхе относился к тем мужчинам, которые производят на женщин впечатление с первого взгляда и запоминаются на всю жизнь. Но это не повод вестись на провокации и крылы. Я не для того сбегала от князя, чтобы забыться в пещере в объятиях незнакомого дракона. Мне сестру найти нужно» а еще на аудиенцию к императору Дхаргарии попасть и рассказать о плане отца. Откуда командир узнал, когда и где будет проезжать наша карета?» — спросила, когда Искра закончила расхваливать хорхи, как базарная торговка. — Лейла нашла способ связаться с имперцами, — ошарашил дух. — Твоя сестра боялась, что, спасая вас, повстанцы приведут орков в собственный лагерь, и освобождение Аймигир окажется под угрозой. Поэтому, рискуя всем, передала весточку драконам и попросила о помощи. Услышанное не укладывалось в голове и порождало еще больше вопросов. Но задать их я не успела. Джарван пронзительно замевчал и, взмахнув крылышками, воспарил над сияющим магическим контуром, а по бокам от командира возникли две мужские фигуры». Высокий изящно сложённый маг с длинными белыми, как снег, волосами стоял ко мне спиной, зато второго узнала сразу. Пугающе мощного, широкоплечего и похожего на хищного зверя главу огненных демонов я видела в книге, привезённой заморскими купцами. Она была посвящена достопримечательностям Ливерии, но по какой-то причине на первой же странице, словно реклама, красовался портрет хвостатого владыки «Пламени». Странное решение, хотя мужчина действительно был очень хорош собой. Резкие, жесткие черты лица, идеально прямой нос, волевой подбородок с небольшой ямочкой, так нравящийся многим женщинам. На мой вкус его немного портили слишком чувственные для мужчины губы. Но этот недостаток слегка компенсировался хищным взглядом, не позволяющим ни на миг усомниться в мужественности демона». Впрочем, как по мне, внешность командира драконов была более утонченной и гармоничной. При всех достоинствах огненный владыка казался слишком диким. «Леди Искрелла, нужна капля вашей магии!» Хорхе закончил читать заклинание и жестом попросил духа встать в центр круга между двумя демоническими повелителями. «Угу». К руническому контуру снежная леди плелась, как на эшафот. Её актёрский талант оценил даже Джарван. Наткнувшись на потерянный, полный невыносимой скорби взгляд духа, зверёк показательно засопел и утер носик лапкой. И глазки при этом сделал такие несчастные и несчастные, что вмиг захотелось отдать ему всю магию, еду, деньги, титул. «Бррр!» — я мотнула головой, сбрасывая наваждение. «Прости, искра, но до кота тебе еще очень далеко. Вот ж кто главная прима в этой пещере». «Леди, вам сюда», — с нажимом повторил дракон, ничуть не проникшись стараниями стихийницы. Едва мятежный дух, вздыхая и стеная, забрался в контур, руны вспыхнули алым, а иллюзии демонических владык стали еще ярче и внушительнее. Желая увидеть их поближе, я бочком отползла в сторону Хорхе. Вставать пока не рисковала, нога только начала заживать. Гора, тебе нужна помощь?» Мои маневры тут же заметили. «Нет, спасибо», — смутилась, сдвигаясь к ближайшему валуну. Отсюда я могла тщательно рассмотреть обоих владык. Мне не давали покоя слова Хорхи о разборках между кланами. Насколько я знала, демоны всегда жили дружно, и мелкие стычки быстро решались на турнире мечников. Если конфликт затронул всю ливерию, значит, все очень серьезно. Устроившись поудобнее, перевела взгляд на ледового повелителя. Он выглядел изящнее своего огненного брата и напоминал скорее эльфа, чем демона. Стройный, гибкий, с длинными белоснежными волосами, удивительно сочетающимися со смуглой кожей. Последнее удивило особенно. Я думала, мужчина будет бледным, как искра, с россыпью снежных веснушек на аристократичном лице. Он точно демон. Полукровка, мысленно отозвалась Искрыла. У них с огненным владыкой один отец, но разные матери. Я вновь прикипела взглядом к иллюзии. Что-то в образах братьев не давало мне покоя. С каждой секундой тревожные предчувствия становились все сильнее. Я не сомневалась, что демоны доставят нам море хлопот. Особенно настораживал блондин. Его колючий, цепкий взгляд просачивался в душу зимней вьюгой. Я буквально кожей чувствовала исходящий от него холод. При этом сам демон был одет отнюдь не в меха, а в черные шелковые шаровары, и расшитую золотом лёгкую рубаху, обнажающую мускулистую грудь и массивное магическое ожерелье. Странный мужчина, отталкивающий, несмотря на удивительную красоту, и очень опасный. Вот уж кого точно стоит обходить стороной. Искрелла, а нам точно к снежным нужно. Может, лучше тут снежок наколдуем, а? Точно! рявкнул дух. А Дамиана мне оставь, с ним сама разберусь. «Леди, по моему сигналу призовите магию!» Услышав голос Хорхи, я оторвалась от созерцания демонов. Дракон закончил размечать карту и поставил в центре каждого квадрата небольшой навигационный кристалл. Я тоже частенько использовала такие, чтобы не заблудиться в лесу. Заранее прокладывала маршрут, записывала его на артефакт, и после он сам подсказывал, где я нахожусь и как сильно отклонилась от нужной тропы. Очень удобно. «Готовы?» Хорхе поднял взгляд на искру. «Да», — насупился дух. Делиться оставшимися крохами магии она не хотела, но спорить с драконом не стала. «Тогда на три!» Командир начертил еще одну руну и прошептал короткое заклинание. Джарван вновь сорвался с места, закружил перед магическим контуром. «Один, два, три!» он ему отозвалась искра, вплетая в рунический контур свою силу. По пещере заплясали искрящиеся снежинки. Они серебристым вихрем закручивались вокруг рунического контура, а кот, как заправский дирижер, размахивал лапками, направляя магические потоки в нужное русло. Хорхе тем временем отмечал что-то на карте, одновременно записывая информацию на кристаллы. «Весь ритуал занял от силы несколько минут», И едва рассеялась метель, над чертежами командира вспыхнула пульсирующая алая точка. «Это мы?» Голос искры подрагивал от любопытства. Как бы дух не хорохорился, ей самой было интересно, куда нас занесло. «Да», — задумчиво протянул дракон, «похоже, нас закинуло в гномий квартал». «Отсюда будет очень сложно выбираться?» Я заподозрила неладное. — Скорее, очень дорого, — вздохнул командир. — Зато есть шанс купить все необходимое. — Мрэм! — жизнерадостно отозвался Джарван. Он не разделял мрачных настроений хозяина. Я же с детьми гор никогда раньше не встречалась, но слухи о них ходили самые разные, от забавных до откровенно пугающих. Поговаривали, что в тенях гномов живет хаос, и одним своим присутствием они способны разрушить любой, даже самый выверенный план — Не знаю, правда ли это, но гномов шаманы ненавидели. Это внушало надежду, что нам удастся договориться. По крайней мере, в этом квартале точно не будет айшагерских лазутчиков».